Глава 11. Перерождение. Владелец странных очков. Москва около семи лет назад. Полина пристально вглядывалась в глаза жертвы. Без своих странных очков он не был таким уж пугающим и странным. Он был всего лишь напуганным человеком, который понимал, что из этой переделки ему уже не выбраться». Но что было более любопытно для нее, он уже сейчас знал, кто она. Обычно ее жертвы не понимали, как именно закончится эта ночь для них, и ожидали пули до самого последнего момента, когда их оставляли наедине с ней. Иметь на ужин того, кто дал ей возможность продлевать жизнь бесконечно таким путем, имело особый шарм для нее и, без сомнения, для него. Полина улыбнулась. Страх и жертвы всегда делал вкус слаще, это что-то вроде соуса табаско. Спустя почти шесть лет она снова смотрела на человека, который подарил ей вторую жизнь, но уже в иной роли. Когда ей было семь, она помнила ночные кошмары об этом человеке, о его странных очках и его визите в ту грозовую ночь. Он казался ей таким страшным, но теперь был, как все, напуганным, пытающимся выжить, и заглядывающим в ее глаза с надеждой человеком. Она была даже немного разочарована. В конце концов, не всем нам удается в итоге съесть свой собственный ночной кошмар. Она протянула руку и коснулась его щеки. «Ты боишься меня?» – произнесла она с особой заботой. Человек посмотрел ей в глаза. Она замечала, что один его глаз, хоть и очень похож на настоящий, но не движется вслед за вторым. Странно, что ее отец не заметил этого. Пленник имел искусственный глаз, и это очень привлекало внимание Полины, которая разглядывала его, как охотник разглядывает еще живого фазана и уже думает о том, как он будет его готовить. «Твой отец должен был снять этот кулон много лет назад. Сколько тебе уже? 12? Дальше будет хуже, намного хуже, поверь мне» ответил чужак. «Верю», – с пониманием закивала Полина. «Но любая жизнь лучше смерти, даже такая. Кроме того, мне начинает нравиться. Папа заботится обо мне, помогает мне с... жертвами», – подсказал ей владелец очков. называя их правильно – жертвы. Папа говорит, что люди едят коров, чтобы жить, а я особенная, и мне нужно кушать другую пищу, чтобы жить». — защитилась она. Я отдал этот кулон, чтобы твой отец мог попрощаться с тобой, чтобы боль ушла и ты могла пожить нормально свой последний год, — жалобно промычал он. Полина наклонила голову наб бокок, и в момент, когда она моргнула, он увидел, что вместе с веком ее глаза закрывает темная пленка, которая следует за веками. Ты не съешь меня, — устало ответил охотник, опуская глаза. «Но похоже, что и выбраться я отсюда не смогу. Почему бы тебе мне не помочь в благодарности за все, что я сделал?» Полина улыбнулась. «Помочь? Я не сделаю ничего, что разозлит папу. А почему ты думаешь, что я не съем тебя? Ты вкусно пахнешь!» она снова потянулась руками к его лицу. Это был странный ритуал успокоения коровы перед жестоким забоем. Пришелец сделал глубокий вдох и сконцентрировался. Он молчал секунду или две, а после, наконец, поднял глаза на девочку. Его глаза были в точно такой же темной желеобразной мембране, как у нее. Его искусственный глаз слегка сиял. «Потому что я один из вас, я такой же, как ты. Я свой», – он говорил уверенным твердым голосом, словно ему приходилось это доказывать девушке. «Теперь ты видишь...» Полина поморгала, запах вкусного мяса исчезал, а ее отношение к пленнику становилось нейтральным и почти отсутствующим. Она уже не понимала, чем он был так интересен всего минуту назад. Запах пыли разлетелся по комнате, и она потеряла к нему интерес. «Меня здесь даже нет...» – снова проговорил он четко, а его глаза вспыхнули ярче память снова резанула его острым кинжалом. Все эти долгие годы с орденом, когда ему приходилось отправляться в самое логово чужих, все эти годы, что он видел, возвращались каждый раз, когда он применял свое проклятие. «Свой среди чужих и чужой среди своих», говорил он себе. «Я один из них, я свой, меня не тронут». Так говорил себе юноша 19 лет, спускаясь в старый колодец к старым заплесневевшим трупам, кишащим червями, в поисках очередного чужого. Каждый раз он боялся, что его проклятие не сработает, и он окажется наедине с ними. «Как ты это делаешь?» – поинтересовалась Полина, убирая руки от его лица. «Ты не хочешь этого...» – он продолжал смотреть на нее пристально, не отводя взгляда. «Не хочу», — согласилась она. «Я хочу к себе». Двенадцатилетняя девочка поднялась с коленей и со странным ступором направилась к двери. Понимание того, что Дмитрий очень скоро осознает, что ему удалось одурачить его дочь, рухнуло на пленника. Уже через пару минут он решит узнать, о почему его любимая Чада решила не ужинать, и узнает, что пара секретов все еще с ним, ведь она увидела его глаза». Дверь открылась вновь, и, к удивлению владельца очков, в комнату вошел лишь один из его тюремщиков. Поверить в такую удачу было невозможно, но и упускать случая было нельзя. Охранник явно хотел убедиться, все ли закончилось и не нужно ли убирать остатки. Этим он и решил воспользоваться. «Я вас прошу, дайте воды. Она что-то сделала, я не понимаю. Он пытался притвориться жертвой не первый раз». «Я не могу без воды». Он рассчитывал, что у охранников был четкий приказ не давать ему умереть быстро, и он не прогадал. Мужчина в черном действительно вытащил бутылку из холодильника и неспешным шагом направился в его сторону. Его руки были связаны, и вся надежда на то, что он опустится на уровень его взгляда. «Мы думали, это уже всё, внезапно решил поговорить с ним один из телохранителей Дмитрия. «Обычно она заканчивает быстро». «Воды!» – словно подзывал его пришелец. Мужчина в пиджаке опустился на одно колено и посмотрел на него, на его глаз. Искусственный глаз сам повернулся в сторону охранника и расширился. Этот контакт требовалось удерживать какое-то время, именно поэтому он и не думал провести этот фокус, когда здесь было несколько человек. Кто-нибудь точно заметил бы». Словно в сказке про кролика и удава, мужчина в черном наблюдал за ним. Прошла минута, началась вторая. Странный процесс между ними, известный лишь одному владельцу очков, не заканчивался. Пленник услышал шум шагов со стороны холла. Наверняка через камеры увидели, что их вдруг не шевелится, и решили проверить. Стоило их связи укрепиться хотя бы немного, пленник решил действовать – Расчитывать на то, что именно у этого человека были ключи от его наручников, не приходилось, и он отдал приказ. «Стреляй во всех, кто сейчас войдет сюда!» – выкрикнул одноглазый. Так и случилось. Человек в пиджаке вытащил свой пистолет и направил его на дверь. Его коллеги не ожидали подобного поведения от бывшего товарища и жестоко поплатились за это. Первые выстрелы показались ему настоящим громом, который чуть не заставил его кричать от боли. Они оглушали и сотрясали стены подвального помещения. Все кончилось быстро именно благодаря эффекту неожиданности. «У кого-то из них есть ключи от моих наручников», – владелец очков спросил это почти с надеждой. «У Виктора Михайловича», – сообщил стрелок медленно и размеренно, словно только что не он убил четырех человек. «Тогда забери ключи и освободи меня быстро! Бегом, бегом!» — закричал на него пришелец. Так и случилось. Пленник искусственного глаза бросился к пиджаку того, кого еще секунду назад звали Виктором Михайловичем, и вытащил старые ключи. Стоило охраннику опуститься на одно колено, чтобы освободить пленника, как он прошипел сквозь зубы. «Ты покойник!» Слова давались ему тяжело, что-то мешало ему говорить». Пришелец дернул голову в испуге. Похоже, что воздействие артефакта было очень слабым, связь не успела укрепиться за эти две минуты. Тем не менее, дело было сделано, наручники свалились с его рук. Обнаженный пришелец встал и протянул открытую ладонь охраннику, словно хотел поблагодарить его. «Дай пистолет», — приказным тоном сообщил он. Лицо охранника исказило гримаса боли. Он сопротивлялся, понимая, что сейчас произойдет. Разница между этим моментом и всей его прошлой жизнью была лишь в том, что сейчас ему не заплатят за то, что он делать не хотел. Стоило рукояти пистолета коснуться ладони пришельца, как последний представил его к колбу бывшего тюремщика и спустил курок. Очередной удар молнии прошелся по подвалу. «Его время кончалось. Ему надо было бежать. Виктор Севастьянов. Москва. Наши дни». Тяжелый ливень вынудил его набросить капюшон своей толстовки. Это не помогло. Ткань очень быстро промокла и превратилась в губку, которая приликла к его волосам и все равно пропускала воду. Ему не хотелось вглядываться в лица прохожих. По какой-то причине лица начали его пугать. Лицо Маши, которое смотрела на него из ванной, застыло перед его глазами. Он не смог даже вызвать полицию, чтобы они забрали тело. Он не мог сделать даже этой мелочи для своей мертвой подруги. Не менее пугающим лицом было его собственное, то, которое смотрело на него из всех отражающих поверхностей. Виктор избегал зеркал, там он видел собственное внутреннее уродство, особенно явно и четко – Дождь, словно в издевку, был настолько сильный, что избежать глубоких луж было нельзя, и в них он вновь видел свою другую сторону. Виктор сделал шаг в сторону, вырываясь из удушливого потока пешеходов на Арбате, и вытащил ингалятор. «Слишком много людей, слишком много, слишком душно». События давили на него, словно пытались проверить его на прочность. Уродец пристально разглядывал его из отражения ближайшей источной трубы. «Скажи мне...» Виктор запрокинул голову назад и подставил ее под капли дождя. «Ты убил ее?» «Ты знаешь кого?» – ответил он вслух, закрывая глаза. «Нет, ее убил ты!» – ответил голос. Виктор закрыл глаза руками. Его нервы были натянуты, как струны. Казалось, еще немного, и он закричит. Люди часто недоумевают, что же такое эмоциональное напряжение, и думают, что именно они сейчас находятся в таком состоянии. Близость нервного срыва не позволяет тебе сесть, лечь, думать, есть, существовать. Люди, прошедшие через подобные эмоции, могут уснуть только тогда, когда полностью выбиваются из силы, и их тело уже физически не способно поддерживать активность». Виктор осел вдоль мокрой стены и почувствовал, как опустился в лужу. Сейчас он был доволен тем местом, которое занял. Здесь нет ее взгляда, здесь нет чудовища, здесь нет запаха сигарет той старой ведьмы, здесь ничего нет. Его глаза начали смыкаться под тяжестью пережитого, и он не заметил, как уснул, валяясь словно бездомный, которых он всегда так ненавидел». Даже дождь не стал помехой его изможденному сознанию, которое искало тишины и покоя. Мы часто убегаем от реальности и действительности, обычно нам в этом помогают наркотики или алкоголь. Люди, которые пытаются справиться с этим самостоятельно без помощи, часто проигрывают эту неравную битву и не находят ничего лучше, чем применить тот же метод, что применила Маша. В конце концов, «Ведь пить алкоголь – вредно». Как и следовало ожидать, его сон прервали. Если у вас нет дома, то обычно ваш сон прерывается ударом полицейской туфли в районе живота. «Подъем, ебучий алкаш! Ты бы еще на Красной площади решил завалиться, мразота!» Двое полицейских, поигрывая дубинками, обступили Виктора. Их вид выражал максимальное желание объяснить ему всю невыгодность его положения – путем вбивания в него уголовного кодекса полицейскими дубинками. Но это был переулок Арбата, и всего в двух шагах жили богатые люди. Богатые люди не хотят видеть грязь возле окон, поэтому возле их домов всегда чисто и всегда убираются. Иногда это люди в серых костюмах, и они убирают грязь, а иногда эти люди в синей форме, и они тоже убирают грязь. «Я сказал подъем», — повторил полицейский. У тебя есть выбор, или поднимаешься и сваливаешь сам, мы сделаем вид, что тебя не видели. Но если придется с тобой возиться, я тебе обещаю очень веселую ночь, и я тебе клянусь, она закончится не в вытрезвителе». Виктор, наконец, поднял на них взгляд. Его волосы прилипли к лицу и мешали видеть. Дождь не закончился, пока он спал, и его замшевое пальто успело промокнуть насквозь. «Видимо, поэтому они приняли Виктора за бездомного. Грязь от улицы успела покрыть его брюки и полы пальто, а грязь с дороги облепила лицо. Если бы он упал без сознания там, где было бы чисто, то совершенно те же самые полицейские попытались бы поднять его и вежливо привести в чувство, ожидая щедрой благодарности. «Я не...» Он попытался начать говорить, но стоило ему открыть рот и услышать собственный голос – как его нервная система взорвалась искрами, заставив его замолчать. — Володь, ты глянь! — кивнул в его сторону полицейский. — У нас не алкаш, а обдолбыш. Как же вы меня, блядь, заебали, честное слово. Только вчера двоих торчков везли, так эти мудаки заблевали уазик. Ты хоть меня слышишь вообще? Удар. Губа Виктора лопнула и словно из перезрелой вишни брызнула кровь. Удар заставил его перевернуться на спину и распахнуть плащ, демонстрируя дорогую рубашку от Гуччи и выпавший кошелек. «Блядь, Гарик, ты глянь, хорошего бить!» Второй полицейский схватил первого за плечо. «Он сука!» – выругался первый. Виктор кошлянул, пытаясь выдавить из себя хоть слово. «Хочешь? Я убью их!» Снова голос чудовища в голове. Он отрицательно закачал головой, одновременно с этим раздразнивая свою нервную систему еще сильнее. Его потряхивания головой стали походить на жесты эпилептика в приступе. «Так, все, пошли!» Второй полицейский схватил первого за руку и потянул прочь из переулка. «Все, все, не связываемся!» Они оба сделали шаг в сторону, но через мгновение один из них остановился и рванулся назад к Виктору отдернул полу его пальто, вытаскивая его кошелек. «Ты совсем охренел, идиом!» – торопил его второй. Ловкие пальцы полицейского, явно привыкшего к подобной работе, вытащили наличные, оставив банковские карты и удостоверение личности на месте. «Опыт работы в полиции помогает избежать поимки за преступление, ведь вы можете посмотреть на принцип работы с обратной стороны». Он положил кошелек Виктора на место – Особенно стоит отметить, что он забрал не более 70% от денежных средств. Практика показывает, что если исчезли все деньги, то жертва явно была ограблена, а если наличные и банковские карты остаются на месте и пропала лишь часть, то доказать, что денег было больше, крайне проблематично. В особенности, если вы хотите доказать, что вы были ограблены слугами закона». Виктор тяжело глотал воздух, первые капли дождя попали в его гортань, заставив его закашляться. «Я убил их для тебя, ведь ты бы не смог!» – сообщил голос в голове. «Кого? Я же сказал, что не надо!» – воскликнул Виктор, пытаясь удержаться на четвереньках. «Я говорю не о полицейских, я говорю о них!» Виктор не стал переспрашивать, о ком речь, Он понял еще с первого раза. Несмотря на уродство монстра, он видел в нем себя, а значит, и другие смогут увидеть. Они будут искать его, они найдут его, и остаток своей жизни он проведет в тюрьме. А учитывая его внешность, его дни будут тяжелее, чем у других. — Ты, — Виктор схватился за соломинку, — тебя видели? — Да, — спокойно ответил голос в его голове и похож на меня. Скорее признание, чем вопрос». «Да», — повторил голос, — «меня будут искать». «Да, и я убью их тоже, если ты захочешь», — сообщил голос. Елена Волкова. Для нее все это было забавой. Медленно, но верно все советы матери начинали покидать ее голову, ведь она почти не видела причин для этого». Это часто становилось причиной смерти охотников, и она не стала бы исключением, если бы Влад ослабил внимание. Она считала, что ее выводы логичны, рядом с ней один из наиболее известных охотников всех времен. Она хорошо тренирована и опытна, ведь ее мать была учеником того самого охотника, у которого теперь учится она. Она знает больше, чем многие сотрудники института, и как итог она уже убила своего второго. Первого ей помогла убить мать почти год назад, второго она оценила куда больше, ведь он был официально ее. Теперь в ее личном деле сказано, что она имеет опыт, и она гордилась этим, а вместе с гордостью в ее возрасте приходит и беспричинная самоуверенность, за которую мы порой платим всю оставшуюся жизнь». «А вы пристегнуться не хотите, молодая леди?» С явным сарказмом бросила Анна, пытаясь на полном ходу нащупать ремень заднего сиденья. Лена довольно усмехнулась. Ей нравилось, когда простые смертные сталкивались с тем, что они не понимают. Это всегда забавляло особенно их глупый вид и осознание, что они ничего не понимают. «Ну, — прыснула она, — это вряд ли». Она демонстративно закинула колени на панель машины и вытащила смартфон который завибрировал в кармане ее джинсовых шорт секунду назад. «Мы летим на совершенно неадекватной скорости», – запаниковала Анна. «Я очень прошу вас, постарайтесь не убить нас». «А я тебе говорила, что ты этого не хочешь», – Лена не отрывалась от телефона. Машина действительно набрала большую скорость, словно пыталась оторваться от погони. По мнению Владислава, это был вопрос на минуту, успеют они или нет». «Слушай», — начала она, обращаясь к Владу, но скосила взгляд на журналистку и крайне нехотя поправила себя. Слушайте! И сразу забыв, что на людях она обращается к нему на «вы», она продолжила. «А ты не против, если я сегодня с друзьями зависну? Они уже к вокзалу приехали, не хочу, чтобы они по гостиницам ютились, а? Что скажешь?» Влад не посмотрел на нее. «Пристегнись», — спокойно ответил он. «Да я же!» – возмутилась она, но быстро кивнула. «Ладно, ладно, как скажете!» Анна переводила взгляд с одного говорящего на другого. «У меня нехорошее предчувствие, что я села в машину явно не сотрудников ФСБ. У меня появляется желание, чтобы вы показали хоть какое-то удостоверение», – с легкой паникой в голосе сообщила Анна. Лена продолжала переписываться с друзьями. «Да, иметь удостоверение было бы круто», – согласилась она. «То есть у вас ничего нет?» – воскликнула она с заднего сиденья. «Да кто вы такие?» ты «Да что ты так нервничаешь?» – спокойно ответила Лена. «Договор есть договор, мы тебя не видели, ты ехала за нами, а еще мы сделаем вид, что не заметили, как ты подглядела номер квартиры, в которую мы зайдем. Точно, Владислав?» «У вас все еще есть шанс отказаться, я могу вас высадить», – предложил охотник. «Ну уж нет, после всего того, через что я уже прошла, я пойду до конца», – ответила она. Лена усмехнулась, то ли смс то ли ее ответу. «Да, так все и начинается, а потом находят тело, подвешенным на башенном кране с оторванными ногами». «Не надо меня запугивать», – выкрикнула Анна. Охотница убрала телефон, спустив ноги и кивнула в бок. «Нам туда?» «Вам туда», – злобно ответила Анна. «Большие синие высотки, только внутрь вас так легко не пустят. Там охрана на стоянке и внутри дома. Там живут большие шишки, а меня там и вовсе в лицо знают». Влад скосил взгляд на Лену. «Звони Симонову и скажи ему адрес, куда мы едем. Объясни ему, что это вопрос жизни свидетеля. Пусть сделает все, чтобы нас пустили внутрь». Почти приказал он. «Сделать его день еще лучше?» Улыбнувшись, спросила «Она?» «Да, меня даже дважды просить не придется».